Глава третья. Переправа. «Господин Руднянский, как можно? Это ведь ваш единственный сын!» Услышав слова хозяина, Кшиштоф побледнел от страха. «Подумать только!» Один из сенаторов Речи Посполитой, лично отправляя своего сына на войну, и не абы куда, а на самое острие атаки, которое вот-вот должно вонзиться в землю Смоленщины. «Все в порядке, Кшиштоф. Я хорошо воспитал своего сына». «Вассов превосходно владеет саблей, а его дар уже сейчас достиг пятого луча. Даже я в его возрасте имел только третий». «Помилуйте, но это опасно. Будь он хоть свет, о чем никто не может дать гарантии, что с парнем ничего не случится». «Знаю, болван, знаю». Если до сих пор мужчина еще пытался успокаивать себя и вполне успешно искать доводы, почему ему не стоит волноваться о судьбе сына, то теперь слуга разрушил все его старания. А ведь он был изначально против планов начать войну с Российской империей и был одним из ярых сторонников мира в Сейме. Болеслав Руднянский прекрасно понимал, что война не принесет ничего, кроме ослабления позиций Речи Посполитой на международной арене. Но Сейм решил иначе. А теперь и картель, которая прочно взяла власть в свои руки, решила отомстить несговорчивому сенатору и потребовала отправить единственного сына на войну, причем в механизированную роту. Болеслов подошел к столу и бессильно опустился на пол рядом с ним. «Думаешь, я не понимаю, какой это риск? Но что мне было делать? Собрать вещи и бежать с семьей в Швецию? Все порты контролируются картелью. Чехия, она давно стала частью воссозданной Германской империи, а немцы сдадут при первой же возможности. У меня не было выбора, Шиштов, холера. Они всерьез думают, что смогут меня сломать таким образом? Вот уж нет!» Теперь я сделаю все возможное, чтобы остановить войну и вернуть домой тысячи мальчишек живыми и невредимыми. Таких же ребят, как мой Вацлав. Я, знаешь, что думаю? На что рассчитывали диверсанты? Мы сидели с Буровым у моста и поглядывали по сторонам. Ну вот серьезно. Двенадцать одаренных, причем каждый не ниже третьего луча, и даже парочка явно выше пятого. В будущем они могли бы стать очень мощными, и ли не светочами, а погибли так нелепо. У них же не было шансов в открытом бою. Мерняк допросили, который шел с ними в одной толпе. Говорят, все пытались проникнуть незаметно, а когда дозорно увидели у них оружие, попытались по-тихому убрать. Один из ребят успел выстрелить и поднять панику, а что было потом, сам знаешь. Так что если бы не выстрел нашего дозорного, диверсанты могли добиться успеха. «Кто там говорил, что за пару месяцев все закончится, и к началу лета будем обратно в Академии первый курс заканчивать?» Я посмотрел на Бурова, но тот даже не думал смущаться. «Вот увидишь, месяц-два, и все закончится». Ни у одной из сторон не хватит сил вести боевые дальше. Слишком большие армии встретились на территории Полоцкого княжества. Польша выставила две дивизии числом в 16 тысяч человек. Литва собрала 8 тысяч, еще и Германская империя дала не меньше 4 тысяч наемников а наших там всего шесть тысяч. Естественно, будут отступать, чтобы выровнять фронт. А что же князь Рогвалд? Неужели он совсем не готовился? Ну, у Рогвалда там тоже восемь тысяч соберется, вот только мне кажется, что их выбили в первые же дни. А теперь судьба княжества всецело зависит от империи. А правда, что Новгородская республика не привела свои войска по зову? Тут же вмешался Матвеев. Глеб сел рядом и принялся швырять камешки в воду. Не может такого быть. Это же сразу значит прямое неповиновение приказам. Скорее с подкреплениями, что тоже ничего хорошего не дают. Ждут гады, пока нас продавят. Но ничего, там Москва уже подсуетилась. Тверь, Владимир. еще до нашей отправки я слышал, что к Смоленску подтягиваются пехотные полки, мехи и артиллерия. Так что скоро будет горячо. Нам бы пару дней продержаться. Все в дозоре торчите. Рядом устроился Пирогов. Там с командовал всем студентам сниматься с дежурства и топать в штаб. Это еще как? А где официальное распоряжение старшего по званию? Тут же напрягся Дима. Если тебе требуется разрешение старшего по званию, то вот оно, заявил Семенихин, который пришел вслед за Пироговым. Прямо сейчас идете в баню и приводите себя в порядок. На все про все два часа, а потом вас будут ждать в штабе. О, никак важные люди приедут, ляпнул Дима. Ладно, от банки не откажусь. Баня оказалась на самом краю города, в нескольких минутах пути от штаба. Вход для девушек и парней был с разных сторон. Да и внутри нас отделяла стена, поэтому девчонки могли париться без стеснения. «Что ни говори, о бане это круто!» Таким чистым и одновременно расслабленным я не чувствовал себя еще ни разу с момента попадания сюда. Выбрались оттуда только через час, когда угли стали остывать. Уже на входе в предбанник нас встретила Амалия ха ха Князева, ты дверью не ошиблась!» Тут же хохотнул Головин. «Я тебя не задерживаю, Саша. Можешь идти куда шел. Девушка проскользнула внутрь, скинула себе полотенце и швырнула Диме. «А вот вас, Буров, я попрошу остаться!» Не стал смущать ребят и поспешил выбраться в предбанник, где столкнулся с Полиной. «А ты куда собрался?» Тут же хитро улыбнулась девушка и покосилась на ребят, которые сейчас одевались и выходили на улицу. У Князева идею подсмотрела. «Почему бы и нет? Кто знает, что будет завтра?» Девушка насупилась, и я понял, что вот-вот и разревется, поэтому поспешил переключить ее внимание. «А успеем? В штабе нужно быть через час». Я привлек девушку к себе, и ее руки обвились вокруг моей шеи. «Ну, за час мы точно успеем». Как только закрылась дверь за ребятами, мы подперли дверь изнутри. «Судя по звукам из парилки, Дима с Амали нам точно не помешают, и мы можем побыть одни». В штаб мы успели вовремя. Правда, пришлось бежать, чтобы не опоздать, поэтому в расположение ввалились запыхавшиеся и красные как раки. «Да, мои господа, потрудитесь объяснить, в чем дело. За вами польские мехи гнались?» Северьян с удивлением смотрел на нас. «Нет, мы только с бани, Еще не успели остыть». «Весомый аргумент. Значит так, друзья-товарищи». Северян заложил руки за спину и прошелся возле тактической карты которую благоразумно накрыли покрывалом, чтобы не выдавать планы и позиции войск. Николай Игоревич повернулся к нам и произнес четко и твердым голосом, не терпящим возражений. «Враг близко, и отвести вас от линии сражения не представляется возможным. Сейчас решается уже не судьба Полоцкого княжества, а будущее Смоленска, Москвы и всей империи. Всех целителей немедленно в лазарет. Будете заниматься только серьезными ранениями. С вашей компетенцией пригодится любая помощь. «Хотя бы кровотечение остановите, уже более мощным коллегам дар не тратить». «Что касается остальных, получите запасы живой и мертвой воды, патроны, дымовые шашки и гранаты». «Надеюсь, как пользоваться всем этим, знаете?» «Так точно!» — хором ответили Буров и Тригубов. «Кажется, единственный, кто встретил эту новость с восторгом». «В таком случае выполнять приказ. Прямо сейчас марш вооружейную. Кстати, госпожа Князева, вас я попрошу остаться». «С какой стати?» — тут же вспылила Амалия. «Это по той причине, что я дочь князя Разумовского?» «Скажем так, мне понадобится ваша помощь в охране штаба». «Знаете ли, с вашей компетенцией у моих капитанов будут развязаны руки». «Главное, чтобы они держали их при себе», — отозвалась Амалия, но подчинилась приказу. «Господа, для остальных у меня будет непростое задание». Что мне нравилось в полковнике Северьяне, его прямота и умение четко говорить по делу? Наверное, это у всех военных так и не знаю». Всего за пару минут он объяснил, что наша задача — прикрыть отступление потрепанных боевых частей, которым здорово досталось. «По сути, мы должны были первыми встретить врага и задержать его, пока отступающие пройдут по мосту, а потом подорвать его при отступлении. Заряд уже заложили, так что дело оставалось за малым». Какая ирония. Пару дней назад мы всеми силами пытались сохранить мост от посягательств диверсантов, а теперь сами же его и взорвем. Конечно, он нам здорово пригодился, но все равно обидно. Нас определили в сотню к майору Булатову. Гордиев остался моим непосредственным командиром, а из одаренных в десятки остались только я и Матвеев. Сотню забросили на участок югу от входа в город и дали строгий приказ продержаться как можно дольше, но при первой же возможности уходить на другую сторону реки. Экопали в свеженьких траншеях. Правда, они явно были временными, неукрепленными. Мы использовали их только для одного боя и не укрепляли, потому как просто некогда доставлять такие фортификации врагу неохота. Зато сейчас мы были на небольшой высоте и ближайшие километра полтора просматривались, как на ладони. Уже на позициях заметил бойцов с массивными ружьями, которые тащили их, закинув на плечо. А вот и наши мехобои, с гордостью произнес старик, стоявший в траншее рядом. Стоило мне повернуться к нему, он спохватился и поспешил представиться. «Меня Макарычем звать, ваш благородие». «А я Андрей, только вот я никакой не благородие, Макарыч». «Да кто вас поймёт, одарённых?» Пожал плечами старик и нисколько не возмутился. «А что, эти ребята на борьбе с мехами специализируются?» «Конечно. У них глянь, какие ружья. Противомеховое ружьё с калибром 14,5 мм. Такое сотни метров прошивает разведывательного меха насквозь». Среднему меху бьет броню, как и нож у масса, а вот с тяжелыми мехами не справляется. Так что тут либо ходовую бить, либо пытаться в оператора попасть. Таежные шишки! Это что ж такого мальца в Махабуе записал? Макарыч выругался, заметив владельца такого ружья. На вид ему было лет 18. А чё, дядь, я хорошо стреляю. Сам в мехобой пошёл. Будем змею вкосить пачками. А то, знаешь, как вашего брата у нас называют? смертниками, потому что мехи такие вот штуки страсть, как не любят, и стараются всеми силами в первые же секунды уничтожить. Тебя звать-то хоть как. Климом все клечут. Вот и послушай старика Клим. Не дури, понял? Меха ближе, чем на сотню метров, не подпускай. Можешь даже сам не соваться, а вместе с другими мехобоями эту гадину бить. Вдвоем всяк с подручнее. Если тяжелый мех, целить нужно в ходовую, а в среднем в смотровую щель, где механик сидит, либо в кабину наводчика. «Если будет змеити, можешь попытаться в баке с жидким горючим попасть. Но это только если он не прямо на тебя прёт. Да куда там больше сотни метров бить? Точность стрельбы никакая, да и пробитие слабое». «Слушай, что говорю, да на усмотай, который у тебя еще по молодости не вырос. Макарыч глупости говорить не будет». «Разговорчики!» — скомандовал Гордеев. «Поляк пошел. Действительно, в отдалении мы увидели стройную цепь мехов, которая растянулась, насколько хватало зрения а рядом с ними размеренно шагали пехотинцы. «Хорошо идут», — процедил Гордиев. «Знает, что пока не достанем витовочным выстрелом». «Отделение, слушай мою команду!» «Стрелять только, когда враг приблизится до 300 метров!» «Патроны понапрасну не тратить!» Мгновения перед началом боя тянулись целую вечность. Вдалеке застучали барабаны, выбивая ритм. Такая психологическая атака работала не хуже псиоников. Где-то с 500 метров поляки открыли стрельбу, а потом побежали вперед, рассчитывая взять наше укрепление с разгона. «Огонь!» — заорал Гордеев, тут же разрядив винтовку. Началась стрельба, и пехотинцы поляков попадали, но досталось далеко не всем. Просто остальные решили не гневить судьбу и подставляться по минимуму. Зато быстрые мехи продолжали движение. Я понял их задумку. Прорвать линию обороны, посеять хаос в наших рядах, чтобы пехота спокойно подошла ближе и расстреляла в упор или задавила в рукопашный. Стоило мехам приблизиться, заработали мехобои. Длинное массивное оружие прошивали листы брони, доставая до жизненно важных узлов. Вот один мех загорелся и ненадолго превратился в ярко горящий факел. Вот второй завалился на бок, видимо, выстрелом попали в механика. Перевел взгляд на Клима, который пока сидел неподвижно и держал меха на прицеле. Парень еще ни разу не выстрелил. Но не потому, что испугался, а выжидал, пока мех подойдет поближе. «Стреляй, порох у тебя в зад!» — вырубился Макарыч, но парень упорствовал. «Я уже видел змея, который приближается к нам. Осталось каких-то несколько секунд, и мое видение сбудется. Огромный мех доберется до траншеи и примется выжигать все живое. «Им, стреляй, чтоб тебя Леший в чаще утащил!» На этот раз парень послушался. Вот только патрон прошел по касательной. Мехобой перезарядил ружье и выстрелил снова. Неудача! До Меха оставалось чуть больше сотни метров, и теперь мы оказались в поле действия его пулеметов. Чувствую, сейчас будет жарко. Напряг свои силы и создал иллюзию парня метров пяти. Все, как учил Григорьев на парах. Нет смысла пытаться запудрить все мозги и заставить поверить, что иллюзия существует. «Куда проще материализовать часть дара и соткать из них фантома?» «Надо сказать, далеко не последнее дело. Раньше у меня не получалось создавать иллюзии других людей, которые двигались естественно. Правда, мне здорово поплохело после таких фокусов». Голова пошла кругом, и я невольно присел на корточки, опершись спиной о стену траншеи, чтобы не упасть. Фантомный Клим тоже сжимал ружье и целился в меха. Тут же прострекотала очередь и мою иллюзию порвала на куски. Не беда, зато выиграли немного времени. «Ничего себе ты вытворяешь мозгокрут!» — донесся до меня удивленный голос Гордеева. «Малет, стреляй!» — рявкнул Макарыч. «Патрон застрял, дядь Федь!» — отозвался Клим, орудуя деревянной киянкой. «Паря, кто тут еще из мехобоев есть? А ну лупи по той огнедышащей гадине!» — не унимался Макарыч. «Увы, но никого из мехобоев поблизости не оказалось». Опираясь на земляную стену, поднялся и вскинул винтовку. Бежавший к нам пехотинец вскинул руки и рухнул на землю после моего выстрела. Зато я немного приободрился, увидев, что наши силы практически поровнялись, и сейчас начнется рукопашная. Мех продолжал двигаться к нам, а его сопла уже источали языки пламени. Еще немного и он будет здесь. Выстрел. Похоже, парень справился с застрявшим патроном. На этот раз Клим стрелял почти в упор, метров с тридцати, и попал. Меха едва не разорвало, когда вспыхнули канистры с жидким пламенем, и он рухнул на землю. «В рукопашную!» — заревел Гордеев, но этого не понадобилось. В нескольких десятках метров начали рваться снаряды, разрывая на куски и мехов, и тех пехотинцев, которым не посчастливилось попасть под расколков. «Наша арта работает!» Обрадовался Макарыч, но тут же прыгнулся и придержал рукой шапку, потому как громыхнуло совсем рядом, и его сверху присыпало землей. «Да, надо бы пристреляться ребятам, а то и нас так перемелют». Атека поляков захлебнулась, и они отступили на занятые позиции под прикрытием мехов. Но долго ждать не пришлось. Буквально через полчаса артиллерия заработала уже по нам. Сначала это были единичные выстрелы, которые летели совсем неточно. Видимо, пристреливались. А потом наши траншеи оказались под плотным огнем. Булатов не стал гневить Бога и организованно отвел нас на другую сторону реки. Почуяв неладное, поляки ломанулись следом за нами, но опоздали. Мы успели перебраться через мост и успешно взорвали его, как только враги вошли в город. Теперь закрепились в городской застройке и окопах, наспех вырытых мехами. Правда, они все равно были укреплены куда лучше, чем те, что пришлось оставить по другую сторону реки. «Ты погляди, спектры туман напустили» смотрел на ползущие в нашу сторону клубы дыма и не мог понять, в чем дело. Неужели спектры выпустили туман, а другие заставили его двигаться с помощью направленных потоков воздуха? Идеальное прикрытие для переправы через реку. Вот только почему я никогда не видел ничего подобного. «Это не туман, это газ!» — заметил Макарыч. Технологичный аналог для тех, кто лишен силы. А вот разгонять его, скорее всего, одареныши. Вы уж простите за мой язык. «Всем закрыть лицо!» — скомандовал Гардиев. А что, наши спектры не помогут? — Рассчитывать только на собственные силы! Тут же засуетились ребята из местных, которые остались помогать армии. Они разносили очки и маски, которые хоть немного защищали глаза и дыхательные пути от газа. Да, похоже, в этом мире ни о каких конвенциях не слышали. Артиллерия нещадно била по противоположному берегу, надеясь сорвать готовящуюся переправу. А мы все ждали, когда у врага закончится газ. Пока выдалось немного свободного времени, растягивал ментальную сеть и выстраивал ментальную защиту. Чувствую, вражеские псионики могут попытаться задавить нас даром, чего очень бы не хотелось. Газа хватило ненадолго, минут на десять. Первые лодочки только-только коснулись нашей стороны берега, и мы тут же встретили их шквальным огнем. В этот раз полякам не удалось закрепиться на нашем берегу. Лишь несколько лодок попытались отчалить и были потоплены, но я точно видел, что кому-то все же удалось добраться вплавь. Так у нас и патроны кончатся, выругался Никита. Тот самый стрелок угощавший нас похлебкой. Ничего, патроны мы найдем, а вот еще пара таких неудачных атак и враг кончится быстрее, отозвался Макарыч. Старик присел на землю, положил ружье на колени и рассовал патроны по карманам. Тревога, поляк снова пошел, предупредил нас Гордиев. А потом засвистели снаряды. Вражеская артиллерия подтянулась и принялась крыть нас плотным огнем. «Гордеев, уводи своих!» — скомандовал майор. «Сейчас пушки простреляют, у нас перемелют вместе с укреплениями!» «Ничего не перемелю, снаряды тоже не бесконечные», — отозвался капитан. Сейчас здорово доставалось обеим сторонам. На том берегу то и дело поднималась вверх земля после очередного разрыва и косило солдат, идущих в наступление. «Со второго раза, не без помощи одарённых, полякам все же удалось закрепиться на нашем берегу и укрыться в домах. Как бы мы ни старались, выбить их не получалось. Хотя о полноценном штурме под разрывы снарядов речи и быть не могло». «А, сейчас снова их полезут», — проворчал старик. «Ребят, вы знаете, что с ними делать?» Макарич повернулся к сгрудившимся вокруг него бойцам и остановил взгляд на мне. «Ой, вы просите, ваше благородие, что я так. Просто мы тут с ребятами по-простому, по-свойски кумекаем». «Брось, Макарыч. Говорил же, какое я тебе благородие?» «То, что у меня есть дар, еще ничего не значит. Я из таких же простолюдинов, как и ты, так что не стесняйся в выражениях. Главное — отбить атаку». «Вот об этом я и хотел поговорить. Одареныши. Макарыч снова запнулся и перевел на меня взгляд. «В общем, поля кинет в бой сперва пехоту, чтобы прощупать наши уязвимые места. Прощупает мехами». У них-то мехи куда слабее наших, так что попытаться прорвать оборону ими они не станут. А вот когда нащупают слабину, туда шляхтючами и ударят. И я вот что думаю, они направить ли нам их на нужный нам путь? Пусть думают, что у нас здесь оборону держать некому. Давайте даже одного меха пустим здесь потоптаться, а потом завалим. Зато одареныши наверняка сюда пойдут фронт прорывать. Думаешь, поведутся? Честно говоря, я слабо понимал в военном деле. Этому нас собирались учить только на третьем курсе. Но даже так эта идея казалась мне слишком наивной. Говорю же, сделаем все так, что поверят. Вот только здесь должны остаться опытные, которые не позволят поляку разгуляться тут больше положенного, и головы по глупости не служат. Ваше благородие, то есть... Андрей, останешься тут с нами. Я молодежь не хочу оставлять, а вот помощь псионика жуть как пригодится. Да что ж я против мехов сделаю? Против мехов, может, и не поможешь. Вот только когда одарёныш пойдут... Бегать по линии фронта уже не к месту будет. А тут каждый шанс важен. — Я с тобой, Макарыч. — Вот ты славно! Старик хлопнул себя по коленям и поднялся. — Ну, что стали голову повесили? — По местам. — Со мной останутся Архипов, Карасевич, Калишевич и Борько Косторский. А остальные — маш на усиление траншеи. Макарыч не обманул. Пехота поперла, как по расписанию. Оставив на поле боя еще сотни-две своих солдат, они ненадолго отступили, чтобы броситься снова а потом в бой пошли и одаренные. Я чувствовал, как мою ментальную защиту то и дело пытались пробить. Да, расходовался ужасающими темпами, и часа через полтора таких сражений мы рисковали оказаться вовсе без ментальной защиты. В этот раз дошло до рукопашной. Мой кортик дважды обогрелся кровью, а сам я получил ранение в левую руку, но продолжал сражаться. Отступать сейчас целителем было не менее опасно. По дороге запросто могли накрыть артиллерией или расстрелять мехами, поэтому обработал рану сначала мертвой водой, а потом хорошенько смочил живой и сделал повязку. А вот Гордеева умудрились тяжело ранить, и капитана пришлось отправлять в лазарет. Тут уже выбора не оставалось. Семенихин еще оставался рядом, но оказался отрезан от нашего отряда с горской бойцов и героически оборонял окрестности моста. Наш же оставалось не больше четырех десятков и ни одного офицера. «Да что там! Из одаренных! Только я и Матвеев!» «Братцы, мехи идут!» — завопил усатый стрелок, указывая куда-то на север. Я повернулся и увидел, что со стороны штаба действительно брело десятка-два мехов. Уж и сейчас они сносили все на своем пути и стремительно приближались. «Твою ж налево!» — выругался Макарыч. «Через селезь не прошли! Там ближайший мост!» Я почувствовал, как паника захлестнула наших ребят. Тут и псиоников не понадобилось. «Ну-ка, попробуй выставить, когда весь полк разделен на небольшие отряды по полсотни в каждом, а на тебя прет два десятка мехов с самыми недобрыми намерениями». Я первым пришел в себя и отдал приказ. Сам не знаю почему, но меня послушали. «Мехобои занять позиции. Бить по средним мехам. Легких пускаем поближе. Если у кого есть гранаты и жажки, милости прошу, ваш выход!» Наши позиции затянуло дымом. А когда из него вынырнули мехи, их встретили как полагается. трех средних мехов подбили наши уничтожители техники, еще двоих легких мы забросали гранатами. Остальные поспешили ретироваться, решив, что в плотной городской застройке они будут нести непоправимые потери. А потом наступила тишина. Нет, конечно, рядом постоянно грохотало, и приходилось укрываться за фундаментами домов. Вдалеке были слышны выстрелы, но в остальном наступила тишина. Поляки бросили попытки настроить переправу через разрушенный мост. И активно перебирались на нашу сторону с севера. Сейчас пехота при поддержке мехов гнала наших ребят в сторону Смоленска, а мимо уже шла артиллерия. Ребята, мы ведь в тылу, заметил Макарыч. Уходим в партизаны? Мысль хорошая, вот только не выйдет. Вокруг вели же нет ни одной густой рощи, где можно было бы укрыться. Не говорю уже о лесной чаще. И потом их артиллерия непременно заметит нас, когда мы будем отступать. Не хотелось бы оказаться мишенью в тире. Что предлагаешь? Старик нахмурился и посмотрел на меня. Был такой полководец Суворов: так он говорил, что на поле боя нужно делать то, чего никак не ждет противник. Мы будем наступать. Чего? Кажется, опешил не только Макарыч, но и остальные бойцы. Еще бы как тут наступать, когда нас тут десятка три, а во всем вели же наберется едва больше полусотни, таких же потерявшихся. Очень просто! Сюда ведь идет артиллерия. И они сейчас будут бить нашим спину. Или не дадут им отступить. Представляете, несколько сотен человек окажутся в западне. Мы же захватим их в два счета. Конечно, я немного лукавил. Атака будет непростой. Но какой смысл прятаться и ждать своей участи, если напоследок можно пошуметь, причем так, что надолго запомнят? Когда полсотни грязных и измотанных воинов высыпались из городской застройки и принялись палить, артиллеристы врага опишутся. На самом деле на стрельбу особо не рассчитывали. Когда-то целиться, если нужно как можно быстрее пробежать разделяющие нас расстояние. Да, кто-то из поляков пытался стрелять, тут им не повезло. У артиллерии были лишь шестизарядные пистолеты, чтобы оружие не мешали им работать с тяжелыми пушками. Несколько наших ребят упало, получив пулю в грудь, но мы все таки добежали и ворвались в рукопашинах. Свою винтовку потерял в первом же бою, вонзив штык в попавшегося под руку пушкаря. Времени останавливаться не было. Из последних сил призвал иллюзию, а потом ударил ментальной атакой, насколько хватало сил. Сработало. Артиллеристы бросились в рассыпную, а мы добили их в спину. Много ли нужно артиллерийской батареи без прикрытия? Их было вдвое больше, но у страха глаза велики. «И что теперь?» Макарыч косился то на пушке, то в сторону Смоленска, где сейчас шел бой. «А теперь пришло время для нашего прощального аккорда, ребята». «Сейчас мехи вернутся, сотрут нас в порошок, поэтому разворачиваем пушки, заряжаем снаряды и бьем прямой наводкой». «Кто-то знает, как обращаться с этими штуковинами?» «Мне довелось на своем веку повидать такие», — с благоговением произнес Макарыч. «Это же британские викерсы. Калибр 152 мм, скорострельность два снаряда в минуту. Управляется расчетом из восьми человек». «Макарыч, давай без теории. Бери под свое крыло ребят и командуем, что делать. Мне нужно хотя бы четыре пушки, которые будут бить в упор». «Будет тебе даже 5, Дай только минут 10, Быстрее не выйдет. Это уж если поляк соизволит дать нам время». «Похоже, звезды сошлись на небосводе, потому как мы получили даже больше времени и приготовили встречать врага». Правда, никак не ожидали увидеть дюжин разведывательных мехов, которые выскочили из-за холма. «Ребят, это британский райордан!» — выпалил Клим, который уже взял первого меха на мушку. «Британский, польский, какая разница? Бить все равно надо!» отозвался Макарыч. «Батарея, пли!» Пять выстрелов громыхнули, разнося в клочья маленьких мехов. Да, такая пушка могла легко порвать и витязя, если стрелять в упор. А тут разведывательные мехи со слабенькой броней. Буквально через минуту поляки поняли, что атаковать нас наскока было не самой лучшей идеей. Четыре райордана разорвало на части. еще три валялись подбитыми нашими мехобоями, а остальные додумались отступить. «Надо же, сдюжили!» Выдохнул Макарич. «Интересная картина получается. Пушки британские, мехи тоже с туманного альбиона. Не удивлюсь, если Великобритания активно сплавляла полякам оружие, натравливая на нас». «Это ты еще не слышал о британских линкорах, блокирующих порт в Санкт-Петербурге», — ляпнул я, вспоминая старенькую новость. «Братцы, а ведь тут есть выжившие!» Моя ментальная сеть безошибочно показывала, что в останках меха копошится человек выхватил кортик и помчался к меху, стараясь особо не высовываться. В кабине подбитого райордана действительно находился человек. Парень лет 18 на вид. Его голова была в крови, похоже, здорово приложился при падении, одна рука безвольно свисала вдоль туловища. «Как звать?» Оперся одной ногой на корпус поверженного меха и играл кортиком, демонстрируя спокойствие и готовность в любой момент прикончить парня, если вытворит глупость. На самом деле, сейчас я полагался только на дар, который мог вывести из строя парня за считанные секунды. Вацлав. Вот что, Вацлав, сейчас ты поднимаешься и топаешь с нами. А что ты расскажешь, откуда у вас взялись британские пушки, мехи и как вам удалось пройти через мост в селезнях? Да я... Не мне будешь рассказывать, парень. Так что побереги силы. И советую хорошо подготовить речь, чтобы дознавателям не пришлось на тебя тратиться. Связали парня веревками, которые были под рукой, и бросили позади. Если повезет, привезем языка в штаб. Не повезет, значит, парень родился в рубахе. Убивать его безоружного рука не поднялась. Через пару минут к нам снова пожаловали гости. На этот раз мехи были уже польскими. Я с легкостью узнавал их модели: змея и Базилевса. Зал после пяти пушек лишь ненадолго остановил самых нетерпеливых, а меховые наперебой стреляли, пытаясь задержать врага. После очередного выстрела Клим выругался и отбросил ружье в сторону. «Чё, опять патрон заклинило?» Тут же накинулся на него Макарыч. «Хуже. Клим виновато потупил взгляд. Патроны кончились. Что могла пехота без гранат против огромных стальных машин? Нам оставалось лишь умереть в бою». «Я старался попасть в кабину, зацепив оператора, но с меткостью у меня были проблемы. Да и попробуй попади в узкую щель шагающего меха». «Парни, еще минутку, чтобы перезарядиться!» взмолился Макарыч. «Не дали». Мехи ворвались в ряды пушек и устроили там настоящий хаос. Я кинулся было под ноги меху, уходя от крутящихся дисков, но тут же получил выстрел в ногу. Шлепнулся на землю и едва успел увернуться, когда мех прошелся мимо. Поляк понял, что пропустил меня, и развернулся, рассчитывая растоптать механическими ногами. Взрыв! Кабина оператора полыхнула, а у меня заложило в ушах, когда стального монстра разорвало на части. «Неужели ребята успели?» Перевел взгляд на пушки и увидел, что рядом с ними не было ни единого бойца. А мехи стремительно разворачиваются назад и встречают новую опасность. Голова шла кругом, ногу я вообще не чувствовал, а из ушей текла кровь. Пусть я ничего не мог расслышать, но все же заорал от счастья, когда из-за холма появились тяжелые витязи. Наши подоспели.